19. Джесси очнулась в тягучем и мягком молочном свете зари. Зловещие воспоминания о женщине из сна не шли у неё из головы, а задачивала, тревожила. а женщине с седеющими волосами, собранными в хвост на затылке, а женщине, что стоит на коленях в колючих зарослях ежевики и смотрит в зияющую пасть колодца в обрамлении острых щепок и обломков досок. Рядом под таившимся угробом лежит нижняя юбка. Женщина вдыхает этот ужасный и вязкий запах, идущий из недр колодца. Джесси годами не вспоминала об этой женщине. И лишь после сна о событиях 1963 года, который был вовсе не сном, а именно воспоминанием, она подумала, что это было нечто вроде сверхъестественного откровения. Как всегда бывает, появилось оно из-за стресса и пропало по той же причине. Но сейчас это было уже неважно. Ни тревожное видение, ни произошедшее с отцом на веранде, ни то, что случилось с ней позже, когда она обернулась, а он стоял в дверях спальни, всё это уже не имело значения. Всё это только воспоминание о давнем прошлом и совершенно не связано с тем, что с ней происходит сейчас. Похоже, я влипла и очень серьёзно влипла. Джесси откинулась на подушку и снова, в который раз, уставилась на свои руки, прикованные наручниками к кровати. Она чувствовала себя вялым, беспомощным насекомым, попавшим в паутину, причём паук уже успел впрыснуть в неё свой яд. Сейчас ей не хотелось уже ничего, только опять погрузиться в глубокий сон, на этот раз без сновидений, если такое возможно. Я оставить в другой реальности бесчувственные колодки рук и соднящие жаждой горло но чудес не бывает где-то совсем рядом раздавалось монотонное усыпляющее жужжание сначала джесси решила что это будильник потом подремав пару минут с открытыми глазами она подумала что это детектор дыма В последнее мысленном мгновении вспыхнула надежда, но тут же погасла, вернув Джесси к реальности. Она поняла, что жужжание совсем не похоже на детектор дыма. Оно напоминало ну но... А это мухи. Разве не ясно? устало сообщил голос, который сказал как отрезвил. Помнишь летние игры? А эта команда Осенние мухи. У них сейчас как раз проходит ежегодный чемпионат по бейсболу на теле Джерalda Берлингейма, выдающегося адвоката и известного любителя секса с наручниками. Господи, мне надо встать, хрипло сказала Джесси и сама не узнала свой голос. Какого чёрта? Что всё это значит? подумала она. И ответ на этот вопрос Слава богу, нормально, и никакая не бы очередная ерунда. Окончательно пробудил её от сна. Дело в том, что она не хотела просыпаться, но в голове билась мысль, что лучше всё-таки очнуться и принять реальность такой, как она есть. Необходимо приложить все усилия, и освободиться, пока она в состоянии делать хоть что-нибудь. Для начала было бы очень неплохо размять затекшие руки. А если удасся, конечно. Джесси посмотрела на правую руку, потом повернула голову и посмотрела на левую. Что-то хрустнуло в районе шеи, словно пока она спала, позвоночник превратился в ржавый металлический стержень. Джесси с удивлением обнаружила, что теперь рассматривает свои руки совсем по-новому, словно это были не её руки, а образцы мебели в демонстрационном зале. Вещь совершенно отдельная от неё, Джесси Берлингейм. Что в принципе неудивительно, ведь почти до самых плеч её руки совсем ничего не чувствовали. Джесси попыталась подтянуться, но руки онемели гораздо сильнее, чем она предполагала. Они не только не сдвинули её, но и не двигались сами. Они просто не реагировали на приказы мозга. Джесси снова взглянула на них, как будто это могло как-то помочь, и они уже не показались ей мебелью. Теперь они походили на бескровленные куски мяса, свисающие с крюков в мясной лавке. Джесси хрипло закричала от страха и ярости. Но это тоже не помогло. На данный момент руки не слушались, и злоба и страх ничего не изменят. Может, попробовать пальцы? Если ухватиться за столбики в изголовье, то может быть, а может быть и нет. Пальцы тоже не слушались. После пары минут тщетных усилий Джесси была вознаграждена только вялым движением большого пальца. Боже мой, её голос скрипел как песок на шестернях. На этот раз там сквозил лишь страх. Несчастный случай, когда гибнут люди, Происходит не так уж и редко. За свою жизнь Джесси видела, наверное, тысячи репортажей о смерти в теленовостях. Насылки с трупами, извлечёнными из развороченных автомобилей, ноги, торчащие из-под торопливо накинутого одеяла, пылающие здания на заднем плане, бледные испуганные лица свидетелей, липкая кровь на асфальте, на стойке бара, на кафельном полу общественного туалета. Она помнила, как выносили тело Джона Белуши из отеля Шато Мармон в Лос-Анджелесе. Помнила, как воздушный гимнаст Карл Валенда потерял равновесие и упал на канат. Канат был натянут между двумя высотными зданиями. Попытался удержаться, но сорвался и полетел вниз навстречу смерти. Все программы по всем каналам, как одержимые, передавали этот кошмарный сюжет. Так что Джесси прекрасно знала, люди часто умирают именно в результате несчастных случаев. Но до теперешнего момента ей даже в голову не приходило, что за этими сюжетами стояли такие же настоящие живые люди, как и она сама. Они ведь даже и не подозревали, что им уже никогда не поесть чизбургеров, не посмотреть очередную игру «Файнал Джеопарди». Популярная в Америке телеигра, похожая на «Счастливый случай». не позвонить друзьям, чтобы собраться на покер в четверг или на поход по магазинам в субботу. Не будет больше ни пива, ни поцелуев, и ваша сокровенная мечта заняться любовью в гамаке во время грозы уже никогда не осуществится. У вас будут другие дела на том свете, и каждое утро может оказаться последним. «А это утро может оказаться последним для меня», — подумала Джесси. «Вполне может так получиться, что наш тихий и замечательный дом на озере покажут в вечерних новостях в пятницу или субботу. Да, Гроу в своем вечном белом плаще, который я просто терпеть ненавижу, назовет его дом, где погибли преуспевающий адвокат из Портленда Джеральд Берлингейм и его жена Джесси». Потом он передаст микрофон Биллу Грину, и тот расскажет о последних спортивных событиях. Так оно и будет. И это не нытьё примерной жёнушки, и не разглагольствование Рут Нири. Это...» Джесси прекрасно знала, что это правда. Это будет всего лишь нелепый и несчастный случай. Обычно люди читают о таких происшествиях за завтраком, в недоумении качая головами. Чья-нибудь жена скажет: "Послушай, дорогой", и прочтёт заметку мужу, который занят поеданием грейпфрута. Просто нелепый и несчастный случай. Только на этот раз всё происходит с ней. Её сознание продолжало настаивать, что нет, так не будет. Это просто ошибка. Вот только в её ситуации это было совершенно неуместно. По близости не было отдела жалоб, где можно было бы объяснить, что этот Джеррольд затеял игры с честнорочниками и что было бы справедливо её освободить. И если она собирается исправить эту ошибку, то всё придётся делать самой. Джесси закрыла глаза, прочистила горло и произнесла в потолок: Господи, Боже, ты меня слышишь? Не уделишь мне минутку внимания? Я влипла в историю. Мне очень страшно. Пожалуйста, помоги мне выбраться отсюда. Я я а... умоляю Иисуса Христа. Она старалась как можно тщательнее подбирать слова, но в голову шла лишь молитва, которую её научила Нора Келлиган. Молитва, которую знал и использовал всякий мелкий торговец или новоиспечённый гуру. Господи, дай мне силы, чтобы принять то, что я не могу изменить, мужество, чтобы изменить то, что могу изменить, и мудрость, чтобы отличать одно от другого. Аминь. Ничего не случилось. Джесси не чувствовал ни снизошедшей силы, ни мужества. В да ней мудрости определённо не прибавилось. Она по-прежнему оставалась лишь женщиной, прикованной к кровати, как цепной пёс к своей будке. У неё умер муж, а руки затекли так, что уже ничего не чувствовали, и по всей видимости ей суждено было умереть, всеми покинутой, как собаке, забытой на пыльном заднем дворе, чей пропойца хозяин отбывает тридцатидневный срок в окружной тюрьме за вождение в нетрезвом виде. Пожалуйста, пусть мне не будет больно, произнесла она низким дрожащим голосом. Господи, если мне суждено умереть, пусть это будет быстро и безболезненно. Я так боюсь боли. Думать о смерти сейчас более чем неуместно, Лаполя, Руд замолчала, но потом добавила. Хотя, если по здравому размышлению, Да о чём ещё думать в такой ситуации? М-м, да. С этим вряд ли поспоришь. Думать о смерти за те действия действительно неудачно. Но что ещё остаётся делать? Жить, ответили Рут и примерно жёнушка в один голос. Ну, хорошо. Ладно. Жить так жить. Стало быть, мы опять возвращаемся к онемевшим рукам. Они ничего не чувствуют, потому что я повисела на них всю ночь и до сих пор, кстати, вишу. Поэтому первое на первое нужно снять с них нагрузку. Упёршись ногами в кровать, она попыталась продвинуться чуть назад и обмерла от страха, когда и ноги тоже отказались слушаться. На какой-то момент она потеряла контроль над собой, а когда снова пришла в себя, то обнаружила, что яростно взбивает ногами покрывало и простыни в конец кровати. Она дышала как гонщик-велосипедист, взбирающийся на последний холм перед финишем. В её ягодицы, которые поначалу тоже ничего не чувствовали, теперь, казалось, вонзились тысячи иголок. Страх окончательно разогнал сон. Аэробка для онемевшей задницы в купе с беспредельной паникой заставили её сердце стучать быстрее. Теперь оно колотилось как сумасшедшее. По крайней мере, хотя бы чего-то она добилась. В руках появилось слабое покалывание, тихое, и переливчатое, как далёкий гром. Если больше ничего не поможет Лаполя, думая об оставшихся двух-трёх глотках воды, Напоминай себе, что не сможешь удержать стакан, пока не разомнёшь руки как следует. Джесси продолжала упираться ногами в кровать. За окном уже всходило солнце, по небу разливался рассвет. Волосы Джесси намокли от пота и прилипли к вискам. Липкие капельки текли по щекам. Она поняла, что активно теряет влагу, а это значит, что ей очень скоро захочется пить, но другого выхода она не видела. «Потому что другого выхода просто нет, лапуля». «Лапуля то, лапуля это», — раздраженно подумала Джесси. «Может, заткнешь пока варежку, сучка болтливая?» В конце концов ягодицы сдвинулись. Джессина напрягала мышцы живота, стараясь принять сидячее положение. Медленно, но верно, угол между торсом и ногами приближался к 90 градусам. Локти мало-помалу сгибались, потому что она уже почти сидела, а не висела на руках, как раньше. В кисти постепенно возвращалась чувствительность. Джесси почти уже села, но всё-таки продолжала выполнять ногами упражнение велосипед. Сердце учащённо билось, разгоняя кровь по затёкшим мышцам. Капелька пота сбежала с лба и ужалила в глаз. Джесси нетерпеливо мотнула головой, не переставая работать ногами. В руках покалывало всё сильнее, уже в районе локтей. Мнут через 5 её поза была похожа на позу долговязого тинейджера, неуклюже развалившегося в кресле в театре. И тут случилась первая судорога, как удар робухом месницкого топора. Джесси запрокинула голову и закричала. Капли пота с волос разлетелись во все стороны. Как только она перевела дыхание, начался второй спазм, гораздо сильнее и хуже прежнего. казалось, левое плечо обмотали колючей проволокой и теперь затягивают петлю. Джесси взвыла, сжав кулаки, так что ногти на нескольких пальцах сломались и пошла кровь. Глаза, как будто утонули в коричневатой плоти у век, так крепко она зажмурилась. На слёзы всё равно нашлись щёлочку и потекли по щекам, смешиваясь с потом. Работай, лапуля, не останавливайся. Не называй меня этим дурацким словом, закричала Джесси. Незадолго до рассвета бродячий пёс пробрался обратно на заднее крыльцо и улёгся там спать. При звуке голоса Джесси он тут же вскочил, на морде застыло забавное выражение удивления. Не называй меня так ты, сука! Ты гадкая сука, мерзкая сука! Ещё одна судорога, быстрая и резкая, как разряд молнии, прошла через левый трицепс от локте до самой подмышки. Незаконченная фраза утонула в крике боли, но Джесси всё равно продолжала двигать ногами. Она не знала, откуда берутся силы, но продолжала крутить педали.